ну ты наконец закончишь подумал волконский всех этих байк он начитался у алалааба верто и теперь только старался поскорее уловить куда клонит дублет и почему вообще говоря дублет а не лорос? они кажется придают мне мало значения думал волконский надо что нибудь спросить примечание История рыцарей-госпитальеров святого Иоанна Иерусалимского, называвшихся потом Радосскими, а ныне Мальтийскими рыцарями, сочинение господина Аббата Верту добефа члена Академии изящной словесности. — А почему вас так интересует мальтийская знать? — поставил невинный вопрос Волконский. — Меня? — Нисколько не сбившись, удивился Дублет. — Говорят, что она интересует вас. — Кто говорит? — Быстро среагировал Волконский. — Разведка говорит. Дублет буравил его глазками, внезапно преобразившись из подвижного змееныша в оцепеневшего муми-троля. Спасибо, — сказал Волконский. — Это очень откровенно с вашей стороны. — Видите ли, граф? Дублет комично откинулся в кресле. Мальтийская знать доставила ордену столько неприятностей, что мы даже решили ввести специальный инструктаж для иностранных гостей, чтобы, знаете, не возникало соблазнов. «Он похож на министра, как ткацкий станок на фиванскую колесницу», — думал посол. «Но зад у него, конечно, интересный. Невольно возникает соблазн, господин министр». — перебил Волконский. — Невольно перепутать понятную предосторожность с вмешательством в частную жизнь. — Помилуйте, граф, кто же вам запрещает? Если вам, скажем, нравятся мальчики, нас это совсем не касается. Дублет вкусно сощурился и забарабанил когатками по столу. — Так, надо покраснеть, — весело подумал посол Хреновая разведка. Если Лаура у них мальчик, могу себе представить ихних девочек. Змеёныш намекает, что мышка под колпаком, то есть это я, русский граф, мышка. И я, стало быть, под колпаком. Волконский пошевелил ноздрями, начиная наливаться кристально-прозрачным, как ледяная водка, гневом. «Излишняя уверенность противника есть ваш боевой резерв». — учил Шишковский. — их сказал Волконский, — краснее, как девица, видите ли, я, ну-ну, — осклабился дублет, любуюсь румянцем на нежных щеках молокососа посла. Ну, — Собственно, мне кажется, я уже достаточно взрослый человек, чтобы самостоятельно выбирать себе друзей. Волконский от самолюбия сильно потянул кверху подбородок, как если бы цирюльник приготовился выбрить ему шею. — Именно! — обрадовался дублет. — Именно достаточно! — клюнул. — Ну, наглая рожа! — думал Волконский. — Ну, погоди! Вторично охарактеризовав молодого Волконского к Екатерине, явились безбородько с Шишковским. — Губошлеп, Ваше Величество! — То, что нужно, — сказал Шишковский. Викторина, нахмурившись, снова припомнила субтильного графика Волконского с нервными движениями хорошо затверженных манер, с небесно-голубыми глазами. — Нужен зубр, а ты мне теленка. — Он хоть языки знает? — Ваше Величество! — вмешался Безбородько. — А что им зубры? Ось вон Ви представьте це островок, що таке зубор у загоні? Як каже Архимет, Кожне тіле вперте в воду, не теряє ваги з роду, виныряє від з зилой випертой воды. Да ну, сморщившись сказала Ехтрина, переведі. Овладев русским, она так и не приноровилась расшифровывать хохлацкий, не говоря уже о том, что древним грекам предпочитала современных французов. «Чем меньше тела, тем тише его выпирает, Ваше Величество», — на чистом русском отрапортовал Безбородько. «А зубр, как вы изволили? Он их насторожит», — поддержал Шишковский. «Там три дороги на всем острове». Поставил три капкана и почивай.